Глава десятая Незадолго до моего совершеннолетия Август велел Тиберию усыновить Германика, хотя у него уже был наследник Кастер, тем самым переведя моего старшего брата из рода Клавдиев в род Юлиев. Я оказался главой старшей ветви Клавдиев и владельцем денег и поместий унаследованных от отца. Я сделался также опекуном матери, так как она не вышла вторично замуж, что она воспринимала как унижение. Мать обращалась со мной еще более сурово, чем раньше, хотя все деловые документы должны были попадать ко мне на подпись, и я был семейным жрецом. Церемония, отметившая мое совершеннолетие, сильно отличалась от той, которая была у германика полночи надел мужскую тогу, один без сопровождающих и процессий был отнесен в носилках в капитолий совершил там жертвоприношение и тем же образом вернулся обратно в постель германик и постум пошли бы со мной но для того чтобы привлечь ко мне как можно меньше внимания ливия в этот вечер устроила во дворце пир на котором они не могли не присутствовать во время бракосочетания С Ургуланиллой было то же самое. Большинство людей узнало о нашей свадьбе лишь на следующий день, после того, как торжественный обряд был совершен. Сама церемония прошла по всем правилам. Желтые туфли Ургуланиллы, ее фата огненного цвета, чтение предзнаменований, священный пирог, два стула, покрытые овечьей шкурой, совершенное мною возлияние, Помазание новобрачной, дверных косяков, три монеты, преподнесение мной, ургуланили огня и воды — все было согласно ритуалу, за исключением того, что отменили процессию с факелами. И само действие разыграли небрежно, в спешке, только-только приличие соблюли. Для того, чтобы молодая жена не споткнулась о порог мужнего дома, когда она впервые входит в него, Ее обычно переносит на руках. Мужчины из нашего рода, которые должны были это сделать, были пожилые люди, и Ургуланила оказался мне по силам. Один из них поскользнулся, и Ургуланила шмякнулась вниз, увлекая их за собой, так что все трое растянулись на мраморном полу. Нет худшего предзнаменования во время свадьбы, чем это. И все же неверно было бы сказать, что союз наш оказался несчастливым. Сперва мы спали вместе, так как этого, по-видимому, от нас ожидали, и даже изредка вступали в половое сношение, мой первый опыт в этой области. Этого тоже требовал брак, но отнюдь ни любовь и ни вожделение. Я всегда был предельно внимателен и учтив по отношению к жене. Она платила мне безразличием. Лучшее, чего можно было ожидать от подобной женщины. Через три месяца после свадьбы Ургуланила забеременела и родила мне сына Друзилла, которому я при всем своем желании не мог испытывать никаких отцовских чувств. От моей сестры или Виллы он унаследовал злобность и извительность, а от брата Ургуланилы Плавти все остальные черты характера. Скоро я расскажу вам об этом плавти, с которого по указанию Августа я должен был во всем брать пример. У Августа и Ливии вошло в обыкновение при решении важных вопросов, касающихся государственных или семейных дел, сохранять для потомства как вывод, к которому они приходили, так и все предварительные обсуждения обычно в форме писем друг другу. Из обширной корреспонденции, оставшейся после их смерти, я сделал копии нескольких писем, иллюстрирующих тогдашние отношения Августа ко мне. Первый отрывок относится к периоду за три года до моей женитьбы. «Дорогая Ливия, хочу написать тебе о странной вещи, которая случилась сегодня. Не знаю, как ее объяснить». Я разговаривал с Афинадором и, между прочим, сказал ему, «Боюсь, что обучать Тиберия Клавдии довольно утомительное занятие. По-моему, он с каждым днем выглядит все более жалким, тупым и нервозным». Афинадор сказал, «Не суди мальчика слишком строго. Он очень болезненно переживает то, что родные разочарованы в нем и относятся к нему с пренебрежением». «Но он далеко не тут». И хочешь речь, хочешь нет, я получаю большое удовольствие от его общества. Ты никогда не слышал, как он произносит речь на заданную тему? Речь, — сказал я, смеясь. Да, речь, — повторила Фенодор. Я вот что тебе предложу. Назови какую-нибудь тему для выступления и возвращайся сюда через полчаса, послушаешь, как он ее разовьет. Но только спрячься за занавесями, не то ты не услышишь ничего путного. Я дал тему «Римские завоевания в Германии». И через полчаса вернулся и спрятался, чтобы его послушать. Еще ни разу в жизни я не был так поражен. Материал он знал как свои пять пальцев. Названия основных разделов были выбраны превосходно, а подробности находились в надлежащем соотношении с подтемами и надлежащей связи друг с другом. Мало того... Он владел голосом и не заикался. Клянусь тебе, слушать его было приятно и интересно. Но хоть убей, не могу понять, как он сумел, выступая с речью, к тому же подготовив ее за столь короткий срок, говорит так разумно и связно, когда обычно он говорит так бестолково и бессвязно. Я выскользнул из комнаты, сказав Афинадору, чтобы он не упоминал при мальчике, что я его слышал, и как он меня удивил. Однако, считаю, что должен сообщить тебе об этом случае, и даже спросить, не стоит ли нам с этого времени изредка допускать его к столу, когда у нас мало гостей, при условии, что он станет держать уши открытыми, а рот закрытым. Если, как я склонен полагать, все же есть какая-то надежда, что он в конце концов выправится, ему надо постепенно привыкать общаться с равными себе по положению. Мы не можем вечно держать его в заперти с наставниками и вольноотпущенниками. Конечно, насчет его умственных способностей мнения резко расходятся. Его дядя Тиберий, мать Антония и сестра Левила единодушно считают Клавдия идиотом. С другой стороны, с ульпицей, Постум и Германик клянутся, что когда он хочет, он не глупее других людей, но легко теряет голову из-за своей нервозности, что до меня, повторяю, я пока еще не пришел к определенному решению. На что Ливия ответила, — Дорогой Август, удивление, которое ты испытал, пряча за занавесами, сродни тому удивлению, которое мы испытали, когда индийский посол сдернул шелковое покрывало золотой клетки которую нам прислал его господин, верховный царь Индии, и мы впервые увидели птицу-попугая, его зеленое оперение и ярко-красную грудку, и услышали, как он говорит «Да здравствует, Цезарь, отец отчизны!» В самой фразе нет ничего удивительного. Любой ребенок может ее произнести. И удивило нас другое, то, что ее произносит птица. «Ни один умный человек не станет хвалить птицу», за то, что она произнесла подходящие слова, так она не понимает значения ни одного из них. Заслугу. Это надо поставить тому, кто, проявив необыкновенное терпение, научил птицу их повторять. Ведь, как ты сам знаешь, попугаев учат говорить совсем другие фразы. А что до нашего попугая? Обычно он болтает сущие глупости, и нам приходится накрывать клетку, чтобы он замолчал. То же самое с Клавдием, хотя сравнение с моим внуком вряд ли лестно для попугая, красоту которого никто не станет отрицать. Речь, которую ты слышал, была несомненно выучена наизусть. Если на то пошло, римские завоевания в Германии — очень распространенная тема, и Афинодор мог натаскать Клавдия, дав ему для образца с полдюжины речей подобного толка, чтобы он выучил их на зубок. Я не хочу сказать, что я недовольна. Напротив, я рада слышать, что мальчик поддается обучению. Очень рада. Это значит, к примеру, что мы можем подготовить его к свадебной церемонии. Но твое предложение, чтобы он участвовал в наших трапезах, просто смешно. Я есть в одной комнате, с ним отказываюсь. У меня будет несварение желудка. Что касается свидетельств в пользу того, что Клавдий не отстает в развитии, посмотри, кто свидетели. «Германик еще в детстве поклялся отцу на его смертном одре любить и оберегать младшего брата. Ты сам знаешь, какое у него благородное сердце. Чтобы не обмануть отца и выполнить свой священный долг, он готов привести любые доводы в защиту Клавдии, даже назвать его умником, в надежде, что со временем он, возможно, действительно поумнеет». В равной степени ясно, почему Финадор и Сульпицы считают, что Клавдий поддается обучению. Им очень хорошо платят за то, что они его обучают. А их должность дает им возможность болтаться во дворце с важным видом и изображать из себя семейных советников. Что до постума, то все последние месяцы я жаловалась тебе, не так ли, что не могу понять этого молодого человека? Я считаю, что смерть поступила жестоко, отняв у нас его талантливых братьев и оставив нам его. Постум заводит споры со старшими, когда спорить нечего, так как факты говорят сами за себя, просто чтобы досадить нам и подчеркнуть собственное значение, как твоего единственного оставшегося в живых внука. Его защита, Клавдия, — яркий пример тому. Он очень нагло со мной разговаривал, когда на днях я случайно заметил, что с Ульпицей зря тратит время на мальчика. Он сказал, собственно, его слова, что, по его мнению, у Клавдии более острый ум, чем у многих его ближайших родичей. Полагаю, что он имел в виду и меня. Но постум другая проблема. Сейчас о Клавдии и я не могу допустить, чтобы он ел за одним столом со мной, по причинам, которые, я надеюсь, ты поймешь, Ливия. Год спустя, когда Ливия на короткое время уехала за город, Август писал ей, «Юного Клавдия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к обеду. Хотя, не скрою, его общество по-прежнему смущает меня, чтобы он не обедал с Сульпицием и Афинодором. Они беседуют только на отвлеченные темы, и при том, что и тот, и другой превосходные люди, их нельзя назвать идеальными сотрапезниками для юноши его возраста и положения». Я бы хотел, чтобы он выбрал какого-нибудь молодого Патриции в качестве образца для подражания и в выправке, и в платье, и в манере себя держать. Но при его застенчивости и робости на это трудно рассчитывать. Он преклоняется перед нашим дорогим германиком, но так остро ощущает собственные недостатки, что скорее я стану рассказывать в львиной шкуре с дубинкой в руке, и называть себя Геркулесом, чем он осмелится подражать своему старшему брату. Бедняги не везет, ведь в предметах важных, когда ум его не блуждает, он достаточно обнаруживает благородство своей души. Небезызвестные третье письмо, написанное вскоре после моей женитьбы, когда меня только что назначили жрецом Марса. Дорогая Ливия, по твоему совету я беседовал с Тиберием о том, что нам делает с твоим внуком Клавдием на Марсовых играх. Теперь, когда он достиг совершеннолетия, его назначили жрецом в коллегии жрецов Марса, мы не можем больше откладывать решения относительно его будущего, ведь мы с тобой согласились, что это необходимо. Если он человек, так сказать, полноценный физически и духовно, и может стать в итоге уважаемым членом нашей семьи... А я полагаю, что это так, иначе я не усыновил бы Тиберии и Германика не оставил Клавдия во главе старшей ветви рода Клавдиев. Тогда, очевидно, надо им заняться и предоставить ему возможность пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат. Возможно, я ошибаюсь. За последнее время он сделал весьма скромные успехи. Но если мы все же придем к заключению, что его физические недостатки связаны с недостатками умственными, не следует давать повода для насмешек над ним и над нами злым людям, которые привыкли потешаться над вещами такого рода. Повторяю, мы должны как можно скорее прийти к окончательному выводу, хотя бы для того, чтобы не ломать себе голову, всякий раз, когда придется решать, способен ли он справиться с той или иной государственной должностью, которая обязывает его рождение. В данном случае... Отвечаю на твой вопрос, что делать с Клавдией во время марсовых игр. Я не возражаю против того, чтобы он ведал угощением жрецов, но лишь при условии, что он все предоставит своему Шурину, молодому Плавтию Сильвану, и будет с его указаний. Он сможет многому научиться. Если хорошо выучит урок, у него не будет причин ударить в грязь лицом. Но о том, чтобы сидеть рядом с нами, на виду у всех, в императорской ложе, возле священной статуи, не может быть и речи. Он только будет обращать на себя всеобщее внимание, и любые странности в его поведении вызовут нежелательные толки. Вторая проблема. Что делать с ним во время латинских игр? Германик идет вместе с консулами на Альбанскую гору, чтобы принять участие в жертвоприношениях. И Клавдик, как я понял, хочет пойти с ним. Снова я не уверен, можно ли на него положиться, и не выстрелит ли он себя на посмешище. Германик будет занят своими обязанностями и не сможет все время присматривать за ним. И если все же Клавдий пойдет туда, люди обязательно спросят, что он там делает, и почему мы не назначили его на время праздника городским префектом. Почетная должность, на которую, как ты должна помнить, мы назначали по очереди, как только они достигали совершеннолетия, Гая, Луция, Германика, Юного Тиберия и Постума, чтобы они пробовали вкус власти. Лучший способ выйти из этого затруднительного положения — объявить, что Клавдий болен, так как о том, чтобы предоставить ему пост префекта, нечего и говорить». Если захочешь, можешь показать это письмо нашей Антонии. Заверь ее, что вопрос относительно ее сына будет скоро так или иначе решен. То, что официально он ее опекун, ни с чем не сообразно. Август. За исключением того, что угощение жрецов было моей первой общественной обязанностью, ничего особенно интересного об этом я сказать не могу. Плавти, тщеславный, проворный человечек, похожий на воробья, и исполнял все за меня, и даже не дал себе труда объяснить мне систему обслуживания или порядок соблюдения старшинства жрецов. Мало того, не желал отвечать мне, когда я об этом его спрашивал. Единственное, что он сделал, познакомил меня с определенными ритуальными жестами и фразами, которые я должен был пускать в ход, приветствуя жрецов а затем на разных стадиях обеда запретив мне произносить хотя бы слово по собственному почину. Это было крайне неприятно, так как я не раз мог с успехом принять участие в беседе, а мое молчание и подчинение Плавтию производили плохое впечатление, самих игр я не видел. Вы заметили в письме Ливии слова, порочащие постуму? С этого времени они стали все чаще появляться в ее письмах. И хотя Август сперва пытается защитить внука, постепенно, недовольство, им все растет. Я думаю, говорила ему Ливия куда больше, чем писала. Как иначе объяснить, что постум так легко лишился расположения деда? Но некоторые претензии поскользнули и в письмах. Сперва Ливия передает жалобу Сибири, на то, что постум дерзко отзывался о Родовском университете. Затем жалобу Катона на то, что постум плохо влияет на младших товарищей, не желая подчиняться дисциплине. Вслед за тем Ливия предъявляет частные отчеты Катона, говоря, что не показывала их до сих пор, надеясь на перемену к лучшему. Потом упоминает, что постум угрюм и замкнут. Это было время, когда он горевал из-за смерти Гая и терзался из-за Ливилы. Затем Ливия советует, когда постум достигнет совершеннолетия, не отдавать ему сразу всего наследства, завещанного отцом, а гриппой, так как оно предоставит ему возможности еще большего расточительства, чем он позволяет себе сейчас. Когда по возрасту постум смог вступить в армию, его зачисляют в гвардию в чине простого лейтенанта и не воздают никаких особых почестей, оказанных в свое время Гаю и Луцию. Август считает, что это самый безопасный путь. Постум, честолюбив, нельзя допустить, чтобы возникла такая же неловкая ситуация, как тогда, когда молодые патриции поддерживали Марцелла против Агриппы или Гая против тибери. Вскоре мы читаем, что постум с негодованием говорит по этому поводу Августу. «Сами по себе почести мне не нужны, но то, что меня их лишили», Было неправильно понято моими друзьями, они сочли, будто я впал в немилость. Затем идут более серьезные жалобы. Выведенные из себя плавтием, ни один из них не сказал Ливии, что именно вызвало ссору. Постум схватил его и бросил в фонтан в присутствии нескольких высокопоставленных лиц и их прислужников. Когда Август призвал его к ответу, Постум не выказал ни малейшего раскаяния и настаивал на том, что плавти заслужил купание, так как оскорбительно разговаривал со мной. При этом он выразил недовольство тем, что у него несправедливо удерживают наследство. Вскоре Ливия укоряет постума в том, что он переменился, и ведет себя грубо по отношению к ней. — Что отравляет тебя? — спрашивает Ливия. И постум отвечает, ухмыляясь. Может быть, ты подсыпала чего-нибудь не в суп? Когда Ливия требует объяснения этой дерзкой шутки, он отвечает с еще более вульгарной хмылкой. Подсыпать приправу в суп — обычное дело для мачих. Затем поступила жалоба от начальника постума насчет того, что тот не общается с другими молодыми офицерами и проводит все свое свободное время на море, где уйдет рыбу. Он даже получил прозвище «Нептун». Обязанности жреца Марса не слишком меня обременяли. Плавтью, который был жрецом той же коллегии, предписали надзирать за мной во время церемонии. Я начинал ненавидеть Плавтья. Оскорбление, за которое постум кинул его в воду, было далеко не единственным. Он называл меня Алимуром и говорил, что лишь из уважения к августу и Кливии не плюет мне в лицо всякий раз, как я задаю ему глупые и ненужные вопросы.